препятствия на пути свободы выбора. Если мы серьёзно верим в ценность осознания свободы выбора, нам следует переформатировать несколько вопросов. Например, это азбучное истинное, что детям нужны границы дозволенного, что они в душе сами желают их, и что на самом деле мы оказываем им услугу, когда накладываем запреты, как бы они не жаловались на это. Пусть правила и порядки существуют, но критический вопрос, как отмечает Томас Гордон, не в том, действительно ли границы и правила нужны в семье и в школе, а скорее в том, кто устанавливает их: взрослые в одиночку или взрослые и дети вместе. Чем старше ребёнок, тем возмутительней, что родитель или педагог в одностороннем порядке разрабатывает и навязывает ему свои правила. Давайте разберём другой пример. Некоторые настаивают, что родители должны выступать единым фронтом, всегда занимая одинаковую позицию перед ребёнком. Это правда, что два разительно отличающихся подхода к воспитанию в одной семье неизбежно вызовут проблемы, но есть нечто бездушное и неестественное в попытке отрицать, что мама и папа не всегда одинаково смотрят на вещи. Если конкретнее, то когда ребёнок лишён всякой возможности решать, что ему делать, единство родителей означает на деле союз двоих против одного. Курьезным примером философии родительского единства во что бы то ни стало служит реально состоявшийся разговор, приведенный в одном известном исследовании на тему воспитания детей. Дочь. Мам, ну почему мне нельзя пойти поиграть во двор? Вон, Джейн и Линда уже вышли. Мать. Но, милая, на улице дождь, и я не хочу, чтобы ты подхватила простуду. Дочь, выглядывая в окно. Мамочка, но там нет дождя. Он уже перестал. Отец, пропустивший мимо ушей весь диалог. Вот что, юная леди. Если мама говорит, что идёт дождь, значит, дождь идёт. Повторюсь. Всё упирается в свободу выбора. Ребёнок должен иметь право голоса относительно того, что происходит у него в желудке, что он носит, как проводит свободное время и за что отвечает у себя в классе, пишет эксперт по вопросам воспитания детей Нэнси Самалин. Но далеко ли простирается это право? В каком возрасте и по каким вопросам дети должны принимать собственные решения или вместе со взрослыми? Ответ такой: никакой точной формулы на этот счёт заранее вывести невозможно. В должностной инструкции родителей главное место отводится необходимости изо дня в день устанавливать правильный баланс. Взрослые должны тестировать способность ребёнка принимать решения и убеждаться, что он обладает требуемыми для этого навыками. Но также они должны быть готовы к противоречивой реакции со стороны детей, не привыкших пользоваться свободой выбора. Такого рода реакции чаще всего возникают, когда учитель предлагает возможность выбора ученикам, которые привыкли к тому, что ими постоянно руководят. Во-первых, дети могут просто воспротивиться этому и возмущённо доказывать, что они обязаны решать вопросы, касающиеся учебной программы и школьных правил. Такая попытка бегства от свободы, как называл это Эрих Фромм, дарит учителю шанс поговорить с детьми о том, кому на самом деле принадлежит класс, каково это, когда тобой всё время командуют, а также на другие темы, обсуждавшиеся выше в этой главе. Эрих Зелигман Фромм. Годы жизни 1900-1980. Немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик, представитель Франкфуртской школы. один из основателей неофрейдизма и фрейда-марксизма. Во-вторых, дети могут недоверчиво отнестись к предложению учителя и захотят удостовериться в его серьёзности, для чего начнут выдвигать заведомо непригодные предложения. А вдруг он снова заберёт в свои руки бразды правления и тем подтвердит их сомнения, что всё было сделано только для вида. При том, что часть предложенного учениками может быть попросту неисполнимой, преподавателю в большинстве случаев придётся соглашаться с идеями, не представляющимися ему разумными, и предлагать классу следовать им какое-то время, а затем ещё раз обсудить, работает ли это. В-третьих, дети могут предложить то, чего, по их мнению, как раз и ожидает от них учитель, или что-то услышанное ими от других взрослых. Например, на просьбу предложить общие положения по поведению в классе, третий классник может процитировать правило: "Мы должны держать руки при себе". Такое вполне может случиться, поскольку дети стремятся порадовать нас или потому что не до конца поверили, что учитель действительно хочет услышать их мнение, или потому что никто не помог им вникнуть в суть процесса принятия решений. Цель Мавасёрман, профессор педагогики и в прошлом учитель, вспоминает, как ей было трудно переключиться на работу с классом, где было принято поддерживать решения детей. Я совершенно определённо рассчитывала, раз уж мне сообщили, что они должны учиться сами отвечать за свою учёбу, что они будут делать это просто следуя моим указаниям. Оглядываясь назад, я только диву даюсь, как мне вообще такое могло прийти в голову. Мы не можем приказать, чтобы что-то заработало. Мы должны добиться, чтобы оно заработало. Мы должны обучать детей навыкам трудиться вместе, вдумчиво и сознательно. Большинство учителей уже понимают это и действуют исходя из этого понимания в таких сферах преподавания навыков, как обучение детей чтению, письму и счёту. Но мы почти забыли, что то же самое справедливо и в отношении обучения навыкам межличностного и группового общения. А для преподавателя будет большим соблазном великодушно согласиться с предложением ребёнка и в душе хвалить себя, какой он молодец, что позволил детям сделать выбор и принять правила, которые его устраивают. Увы, повторять за кем-то не означает делать выбор. Учитель должен в этот момент прерваться и поговорить с детьми о разнице между тем, чтобы говорить то, что кто-то желает услышать, и тем, чтобы говорить что-то, даже не будучи уверенным, как на это отреагирует тот, к кому обращаешься, и подчеркнуть, что в данном случае он ожидает от своих учеников именно второго, а не первого. Такие реакции могут возникать и дома, особенно если родитель вдруг переключился с авторитарного стиля обращения на демократический. По счастью, есть некоторые основания надеяться, что с годами в нашей культуре всё больше родителей отдают предпочтение независимости в противовес послушанию. Во всяком случае, на это указывают результаты нескольких опросов, в котором в период с конца 1950-х до начала 1980-х годов в Детройте привлекались почти 2000 родителей и потому менее склонны прибегать к авторитарному стилю воспитания. Однако сопротивление ребёнка не единственная проблема, с которой взрослым предстоит иметь дело. Более серьёзный вопрос в том, способен ли сам этот взрослый выпустить из рук бразды контроля. Некоторые могут быть просто не готовы к трансформации характера отношений взрослый-ребёнок, которые повлечёт за собой предоставление детям права делать собственный выбор. В таких случаях взрослый может снова перехватить у ребёнка право принимать решения на том основании, что тот не способен сделать правильный выбор, то есть предпочтительный для взрослого. Этим родитель или учитель не только не поддерживает автономию ребёнка, но может и вызвать его серьёзное возмущение. Между тем, другие взрослые дают детям право делать выбор, который с самого начала имеет жёсткие ограничения или иллюзорный характер. Не раз слышал, как некоторые родители и учителя гордо объявляли о готовности передать детям право решения в делах, конечный результат которых взрослым более или менее безразличен. Конечно, при этом родители и учителя не сколько не поступаются контролем, и это только первый шаг к настоящей автономии. Куда разумнее выглядит решимость передать детям право решать в значимых вопросах, где нам действительно очень важно принятое ребёнком решение, но мы всё равно соглашаемся добровольно отказаться от своей власти в его пользу. Как говорит один педагог, значительная часть контроля, которым мы обладаем как учителя, по-хорошему принадлежит детям, и только боязнь мешает нам передать его им. Наконец, существует ещё одна практика, откровенно коварная, когда детям позволяют думать, будто это они решают, хотя у них нет на то реальной власти. Эту тактику мы обсуждали в контексте манипуляций работодателя, когда у сотрудников создают чисто субъективное ощущение, что они что-то решают в том, что касается их работы. Смотрите главу 10. Недавно я слышал, как известная активистка в области защиты детей и образования вспомнила о работе школьным учителям. Она говорила о девочке, которая постоянно и открыто старалась подорвать её авторитет, и заметила с улыбкой: "Мне пришлось быть более искусным оппонентом, чем она". Её замечание наводит на мысль, что не было никакого диалога, а лишь чистая манипуляция. На то, а не взрослый человек, чтобы ей хватило ума скрыть истинную суть того, о чём она рассказывала. Некоторые родители гордятся тем, что позволяют детям думать, будто те сами принимают решения, тогда как на деле всё это срежиссированная постановка. Посмотреть со стороны, так это конструирование согласия, как его называют, вроде бы предлагает автономию, но при этом обеспечивает гарантию порядка и послушания, самую соблазнительную комбинацию. И всё же, мы не должны обманываться насчёт её обличия и средств. Это метод, призванный оберегать и закреплять интересы властимущих. Так описывает это педагог Джеймс Бин, по всей видимости под впечатлением от поведения политиков. Однако его определение ничуть не меньше подходит для родителей. Если мы хотим научить детей делать выбор, надо дать им возможность реального выбора.